Глава 295 В душе царапало смятение. Великан впивался ментальными когтями прямо в мой разум, вырывая из него уверенность, силы, волю. Нужно было разорвать эту цепь ужаса, иначе мне конец. Пересилив себя, я поднялся на ноги и активировал руну ледяной звезды. И без того холодный воздух стал вовсе морозным, когда сверкающий призрачным голубым светом кристалл льда сорвался с руки. Попадание по призрачной сущности рассыпалось целым снопом кристальных осколков. Как и молния, эта атака сработала, вызвав еще один безмолвный вопль, слышимый только в псивосприятии. Я понял, что причиняю чудовищу боль. От этого внутри пробудилась вспышка мрачного удовлетворения, будто я отыгрывался за все страхи, владевшие мной. Песчаный великан в ответ нанес новый ментальный удар. Я почувствовал, как резко сжимает виски грудную клетку. Второй раз кольцо вспыхнуло, спасая мою шкуру в целости. Зеленоватая вспышка пробежала по защитному покрову, и я снова отлетел, едва не повалившись на колени, но устоял на ногах. Защитный экзопокров спас меня во второй раз, означало это только то, что кольцо сможет отвести от меня неминуемую смерть только один раз, а дальше? Дальше придется погибать правду «Ты упрямая тварь, да?» Пробормотал я сквозь стиснутые зубы, стараясь не показать, что испытываю внутри ужас. Я оглянулся, ища глазами Юлину среди столбов, но не увидел ни ее, ни пленника. Главный зал теперь был тих и пуст. Только стук собственного сердца колотил в ушах. Значит, пленники смогли выбраться. Проскочила суматошная мысль, что великан вот-вот пронзит меня насквозь. Упираться прямо здесь и сейчас не имеет смысла. Особенно, когда два из трех зарядов колечка уже истрачены. Когда я согласился вызволить красавицу из когтистых лап дикарей, совсем не планировал идти в последний решительный. Нужно выбираться, пока еще жив и цел. Я ударил огненным шаром, хитиновым шипом. Алым когтем и откатившейся руной молнии, Собственно говоря, всем, что у меня было готово к использованию. Ожидаемо, но урон призрачной сущности принесла только молния. Остальные заклинания, зарекомендовавшие себя с лучшей стороны, оказались бессильны. Пока сущность тумани корюжила от боли, развернувшись к выходу, я припустил прочь. За спиной раздался хищный голодный рык из пустоты. Стало ясно, что монстр не намерен отпускать меня. Очередной телекинетический удар настиг в тот момент, когда я почти достиг выхода. Меня накрыло могильным холодом. Легкие не могли вдохнуть, а перед глазами поплыли смазанные пятна. Защитный покров активировался в самый последний момент, спасая меня от мгновенной смерти. Зловещий рык вырвал меня обратно в реальность сквозь барабанную дробь, колотившую в ушах. Я растянулся на полу за входом в главную пещеру. «Приятно было повидаться, но я сваливаю». прошептал я, вставая и ощупывая себя на предмет повреждений. «Станцуем в следующий раз!» И я побежал по узкому проходу наружу, не разбирая дороги, лишь бы прочь от горячего гневом призрачного великана. Лишь когда вырвался на свежий воздух, ощутил вкус горного воздуха и раскаленных камней, напряжение отпустило, будто порванная струна. Меня шатало, сердце билось в бешеном темпе, но я был жив и на свободе. Упёршись ладонями в колени, восстановил дыхание, оглядываясь. Естественно, проблемы не исчезли. Разбежавшиеся дикари вернулись. Их силуэты мелькали тут и там. Видимо, они не ожидали, что я покажусь изнутри грота. «Знаете, парни...» — проворчал я себе под нос. «У вас-то мне сейчас меньше всего хотелось видеть». В руках уже был гаусс-карабин. Я незамедлительно выстрелил на опережение в ближайшего ко мне мутанта, приготовившегося метнуть в меня копье. «Теперь главное, когда я еле живой, не дать им добить меня». «Выстрел, выстрел, выстрел, выстрел!» И у входа в пещерный храм стало заметно свободней. «Выходите из этого места!» Я сделал несколько шагов к своему цезарю. Несколько глубокожих заорали, поднимая тревогу. Стремительно переведя ствол, почти не целясь, срезал одного из них. Легкая вибрация оружия отдалась в запястьях. Истошный вопль раненого разорвал тишину. Еще двое ближайших дикарей рухнули, роняя кривые ножи и копья. Остальные бросились к большим валунам. Однако слишком поздно. Я перевел карабин на автоматический режим огня и накрыл их несколькими короткими очередями. Полетели обломки камней, раскрошенных иглами. В слух резанули хриплые крики. Я не стал терять время, кружась волчком, двинулся к месту, где оставил Цезаря. Птица возвышалась над грудами скальной породы, нервно притопывая когтистыми лапами и озираясь. По пути я увидел мужскую фигуру, прижавшуюся к одному из валунов. Это был тот самый невольник. которого я освободил в подземельях. Он смотрел на меня выпученным от страха глазом, который был закрыт окровавленной повязкой. Бедолага будто решал, убегать ему от меня или нет. «Живей!» — крикнул я, сделав приглашающий жест. «Или они тебя снова поймают и вернут в пещеру!» Он во все глаза смотрел туда, где за камнями попрятались дикари. Я не собирался никого уговаривать дважды, просто бросился к своему цезарю, спрятанному за позицией, на которой я залег. Юлины нигде видно не было. Что же наперекосяк-то все так? Добежав до птицы, вскочил в седло и сразу выстрелил из плазменной винтовки по укрытию мутантов, начавших из-за него выглядывать. Это заставило их снова спрятаться. Подъехав к спасенному пленнику, протянул руку, не обращая внимания на негодующие вопли мутантов. Он ухватился за мою ладонь, и я подтянул его на круп цезаря. Мой скакон тревожно вскинул клюв, протестуя против дополнительной тяжести, норовя взврыкнуть. Но я не сильно треснул его прикладом по затылку, показывая, что лучше не спорить. После того, как мы пришли к взаимопониманию, пустил Цезарь скач. «Будь готов!» Бросил я назад. «Старик, ты же из револьвера стрелять умеешь?» «Умею!» Прокаркал одноглазый. «Только револьвера у меня нет!» Вытащив из кобуры головорез, передал оружие назад. Пока я оборачивался, взгляд зацепил дальний склон. Там была Юлина. И разумеется, была там не одна, а в компании крупной группы дикарей. Раздался ее слабый крик, в котором звучал страх и отчаяние. Я скрипнул зубами. «Твою ж мать!» Я был уверен, что она уже покинула грот и скрылась. оказалось… Обманула меня эта пещера, эти культисты. Слишком много их оказалось, слишком мало у меня сил. И все же остановиться сейчас или ввязаться в бой означало подписать ей смертный приговор. Двое дикарей, державших Юлину, заметили меня, прицеливавшегося в них, и напряглись. Они быстро утащили девушку в другую, ранее незамеченную пещеру. Видимо, опасались гаусс-карабина. Если бы я открыл огонь, то мог задеть и её. Я сжал бока Цезаря коленями. Увязнуть в очередном бое нельзя. Защитная магия рунного кольца уже трижды спасала мою жизнь. И четвертой попытки не будет. По крайней мере, пока я не заряжу его звездной кровью. «Прости!» Только и смог прошептать я, глядя на зияющий черный зев, куда утащили женщину. Разворачивая Цезаря, пришпорил его. и птица рванулась вперед и ввысь по каменистой тропе, оставляя за собой облако пыли. Нам в спину раздались яростные вопли мутантов. Мне было больно уноситься прочь, чувствуя, что Юлина осталась в лапах дикарей. Но я знал, что если сейчас попытаюсь спасти ее, с высокой вероятностью погибну сам, а вместе со мной и этот несчастный мужик, которого я уже вытащил к себе в седло. Наши жизни повисли на тонкой нити, а погоня уже мчится за нами по пятам. это было легко понять по крикам и свисту преследователей подгонявших своих цезарей единые они нас догоняют выкрикнул мой пассажир не сегодня выдавил я у тебя есть револьвер пугни их через минуту у меня за спиной грохнул выстрел а после мы унеслись за гребень что отрезало нас на время от преследователей